Германия, 2006 год. Трансрапит на трассе. Мы привыкли, что поезд катится по рельсам на колесах, но у таких поездов есть предел скорости. Ученые конструкторы давно занимаются проблемой создания бесколесного транспорта на магнитной подушке. Поезда могут развивать скорость 580 км в час. Однако создание новых экспрессов и бетонной трассы для них – дело очень дорогостоящее, хотя и перспективные. Разработкой таких поездов практически начали заниматься в 60-е годы XX -го века. Первые составы на магнитной подушке испытывали в Японии, Германии, Великобритании и США. В России на экспериментальном железнодорожном полигоне рядом с подмосковным городом Раменское их тоже пробовали запустить. По замкнутой стакаде длиной 600 метров летали 14-тонные опытные составы. Тогда же сделали попытку провести монорельс в Москве, в районе Останкина. Монорельс построили, но два поезда курсируют по нему лишь в экскурсионном режиме. А в Германии ходят. И с большой скоростью. Более того, перспективные образцы «Трансрапиды», разработкой которого занимаются две немецкие фирмы Siemens и «Тисенкруп», уже закупили в Китае. В Шанхае с помощью немецких инженеров проложили 30-километровую линию от аэропорта до центра города. Поезд вместимостью 600 человек развивает скорость 430 км в час. Время в пути около 8 минут. Поезда отправляются каждые 10 минут. Если короткая линия оправдывает себя, то китайцы планируют покорить значительно большее расстояние. От Пекина до Шанхая. А это уже более 1400 км. Новый вид транспорта считается экологичным, не отравляет воздух, не создает сильных шумов. При высокой скорости поезд парит в воздухе, не касаясь рельса, и он не может сойти с него. Низ корпуса охватывает монорейс. У состава нет трущихся деталей, нет гудящих моторов. Движение поезда основано на принципе магнитной левитации. Маглев. Так даже называется поезд в Великобритании. Вдоль трассы тянутся горизонтальные стальные пластины, феррорейсы. На них установлены электромагниты. На дне вакуана тоже расположены мощные несущие электромагниты. Как только на них подается ток, возникает сила отталкивания, и состав зависает эндостакадой на высоте 10 мм, и начинается движение. За 30 секунд 150-тонный поезд разгоняется до 130-150 км в час, а скорость продолжает увеличиваться. Человек не сразу привыкает к ней, у некоторых возникает тошнота. Пока неизвестно, как на организм действуют мощные электромагниты, но специалисты надеются решить все проблемы. Первым человеком, запатентовавшим это изобретение, был немецкий инженер-исследователь Герман Кемпер. В 1933 году ему удалось с помощью электромагнитов создать модель повозки, двигающейся по железным рельсам без колес. Но дальше экспериментов дело не пошло. Об этом изобретении ФРГ вспомнили в 1970-е годы и на северо-западе страны, в долине реки Эмс, построили испытательную трассу продвиженностью 31,5 км. Начиная с 1984 года на ней стали испытывать модификации поезда будущего. В 1995 году поезд развил скорость 412 км в час. Но у перспективных проектов нашлись и противники. Например, «зеленые» считают эту затею слишком затратной и не дающей ожидаемого эффекта. Если из Берлина до Гамбурга расстояние около 300 км обычный железнодорожный скоростной экспресс преодолевает за 2 часа, то «транс рапит за 45 минут. Ну и что? На автомобиле можно доехать меньше, чем за 2 часа. Какой от этого выигрыш, если новую трассу надо вести по ухоженным природным участкам, а своим бетонным видом она будет нарушать идею сельской жизни? Время покажет, как будет решен этот вопрос. А между тем, вездесущие японцы на своем поезде на магнитной подушке уже достигли скорости 580 км в час. Борьба за скорость передвижения и комфорт пассажиров продолжается.